Глава восьмая. Ника. Ты бизнес-ланчи, что ли, с перловкой и салом в офисе у себя организуй, Максим? Ворчливо говорит дядя Игорь, глядя, как мы с Кэпом, лучась фальшивым дружелюбием, поднимаемся по мраморным ступеням его дворца. А то тетя твоя, младшая, сохнет с каждым днем. И что за мания у старшего поколения обязательно раскормить младшее до состояния колобков, нормальная я и ничуть не тощая. Но вступать в словесные дебаты с грозным маминым мужем все же не решаюсь. Не по себе как-то. Буду вытаскивать с собой на обеды из трех блюд, дед. Весело откликается Максим и, поравнявшись с ним, крепко сжимает в своих медвежьих объятиях. Заметив маму, появившуюся на пороге, Я с облегчением выдыхаю и с разбегу падаю в пахнущие уютом объятия. В ее руках я всегда чувствую себя спокойнее. А после будоражащей поездки с Кэпом мне просто необходима инъекция эмоционального транквилизатора. «Соскучилась по тебе, не Никуш». Мама ласково гладит меня по волосам и быстро целует в щеку. «Может, недельку у нас с Игорем поживешь?» Он тебя до работы подвозить сможет. Одна мысль о нескольких часах, проведенных в машине с маминым мужем и его адским характером, заставляет меня бешено крутить головой. Не могу, мамуль. Спотифилумы твои любимые только зацвели. Боюсь, завянут. Это мой внук Максим, Люба, объявляет раскатистый голос главы дома. А это бабуля твоя новая. «Любовь Ивлеева. Прошу уважать и жаловать». «Здравствуй, Максим», — с улыбкой отвечает мама и слегка розовеет, когда тот вручает ей букет, который предусмотрительно купил по дороге. «Очень приятно познакомиться, Люба», — услужливо урчит фрутовый баритон. «Прошу прощения, что раньше не заехал». Мужчины проходят в дом, а мама быстро ныряет носом в разноцветный ворох лепестков и, наклонившись ко мне, заговорщицки шепчет. «А Максим-то огонь, не кушь! Горячий!» Ох, даже мама пала жертвой протеинового бургера. Я провожаю глазами удаляющуюся супергеройскую задницу и твердо заявляю «Не в моем вкусе, мамуль. К тому же у меня Глеб есть». «Как у тебя, кстати, с ним?» Приобняв за плечи, мама увлекает меня в царские покои менее Ждановых. «Приехали бы как-нибудь вместе в гости?» «У нас все отлично». Говорю уверенно, потому что у нас с Глебасей и впрямь все отлично. Глеб сейчас занят подготовкой к вступительным в аспирантуру, поэтому увидимся мы только по выходным. «О, как!» поднимает брови мама. «Какая железная у твоего Глеба выдержка! Я бы от такой красавицы, как моя дочь, сутками не отлипала. Как он должно быть мучается? Всего три месяца вместе, а тут эти экзамены не вовремя». Вот за что я обожаю мамулю, так это за деликатность в проявлении материнской заботы и любви. Знаю, что она переживает за мои отношения с Глебом, но все равно не опускается до того, чтобы тыкать носом в то, что, по ее мнению, у нас не так. Разве что намеками. Мам, мне ведь тоже сейчас на стажировке надо сосредоточиться, поэтому экзамены Глеба как нельзя кстати. Зато в выходные мы ни на минуту не расстаемся. А с сексом-то у вас все хорошо, не куш. Ну, у кого лучшая мама? у меня, разумеется. В 14 любовь Ивлеева сама посадила меня на наш кухонный стол и со скрупулезностью университетского преподавателя поведала о неотвратимости появления коитуса в моей жизни, его последствиях и самых надежных способах защиты от нежелательной беременности и всякой дряни. Благодаря этому секс не ассоциируется у меня с тем, чего необходимо стыдиться. И именно поэтому мама первая узнала о том, что я потеряла невинность с Витей. До секса у нас еще не дошло, мам. В тот вечер в клубе все и должно было случиться. А эротичный тверг задом предназначался не для того, чтобы польстить кэповской ширинке, а для того, чтобы подтолкнуть Глеба к более решительным действиям. Мне очень нравится, что он относится ко мне с уважением и не форсирует события. Но я же, в конце концов, здоровая, 21-летняя женщина. А какая здоровая 21-летняя женщина не мечтает заняться развратным сексом со своим парнем спустя три месяца знакомства? Мама вновь поднимает брови, демонстрируя легкое недоумение, после чего быстро целует меня в щеку тянет в кухню. Потом поболтаем. «Не терпится дочь собственной кулинарии побаловать. Я сегодня необычный штрудель приготовила». «С мясом, что ли?» «Ага». «Ну, как тебе работается у Максима на фирме, Ника?» Дядя Игорь отпиливает стейк и, не донеся кусок до рта, смотрит на меня. «Не пристает?» я едва не давлюсь красным сухим и машинально перевожу взгляд Нагасовича, которого такие родственные ремарки, кажется, ничуть не смущают, судя по тому, как вальяжно он продолжает мять спиной стул. Мы не слишком хорошо успели познакомиться, но, думаю, у Максима есть понятие о рабочей субординации. К тому же он знает, что у меня есть парень» а я думал, мы достаточно неплохо пообщались в нашу вторую встречу, Ника. Раздается насмешливый голос. «Ты меня буквально чуть не задушила в родственных объятиях». С этими словами говнюк демонстративно указывает глазами под стол и начинает широко улыбаться. «Оу, это же разве задушила?» парирую язвительно. «Так, слегка приобняла». Крепкие обнимашки в моем исполнении ты бы точно никогда не забыл. Улыбка на лице капитана Америки меркнет, а глаза темнеют точь-в-точь, точь, как в машине. Мама замирает с вилкой в руке и начинает с любопытством разглядывать нас, а ее муж свирепо рявкает. «Вы, Игоря Жданова, за идиота, что ли, держите?» «Что тут происходит?» «Не кушь, иди чай налей», — нараспев предлагает мама. «Игорь, твой любимый с мятой и мелиссой будешь?» Как по команде маска воинственности покидает лицо дяди Игоря, и он, сделав глоток воды, уже более спокойно отвечает. «Буду, Люб. Чудо, как хорош этот твой чай!» «Ай да любовь запашная!» как мастерски льва травяным отваром на лопатки уложила. Решив не пренебрегать маминой помощью, я бесшумно поднимаюсь со стула и, погремев ящиками, нахожу жестяную банку с чаем. Включаю чайник и пока жду, когда закипит вода, прислушиваюсь к разговору. «Мама твоя как поживает?» спрашивает миролюбивый голос дяди Игоря. «Совсем родину забыла» обещала еще две недели назад приехать, а все тянет. Ее токсикозит немного, поэтому перелет отложить пришлось. «Слава снова беременная, что ли?» — слышится грозное рявканье. «Твой папаша когда-нибудь слезет с моей дочери? Или у вас там в Америке биткоины за детей давать стали? Чего так старается-то он?» «Я об этом стараюсь не спрашивать» насмешливо отвечает Кэп. Предлагаю просто порадоваться, что ты дедом в пятый раз станешь. К тому времени, как мамин муж заканчивает рассуждать, насколько было бы лучше, если бы семья Максима покинула вражескую страну и купила пять гектаров земли в Подмосковье, мятно-чайный напиток заваривается, и я с видом заправской горничной иду его разливать. По старшинству, разумеется. Обойдя с чайной милостью Игоря и маму, я подхожу к стулу Кэпа и невольно морщусь, потому что терпкий запах грейпфрута ударяет в ноздри, а во рту начинается необратимый процесс слюноотделения. Сделав мысленно пометку «не забыть купить в аптеке витамин С», я придвигаю чашку, начинаю лить в нее дымящийся отвар и едва не расплескиваю кипяток на скатерть, потому что в этот момент здоровое ручище выныривает из-под стола и, обхватив колено, бесцеремонно скользит мне под юбку. «Тони послал Кэпу сигнала помощи», — доносится низкое урчание. «Не могу оставить друга в беде. Забыв, как дышать, я перевожу ошарашенный взгляд вниз и шумно сглатываю, потому что говнюк бесстыдно заглядывает мне в глаза и гладит мою ногу в критической близости от белья. К счастью, оцепенение отпускает меня уже через секунду, и, переместив носик чайника на джинсовые колени, я с садистской улыбкой опрокидываю на них хорошую порцию кипятка. Лицо говнюка болезненно морщится, но перед тем, как меня отпустить, его рука успевает сжать мою ягодицу. Терминатор какой-то. Ей-богу. Вернув заварочный чайник на столешницу, я возвращаюсь на свой стул с пульсом, как у калибри сердечника, и машинально утыкаюсь в телефон, чтобы скрыть свое замешательство. Жму пальцем на значок нового сообщения и едва не рычу от негодования. Передай Тоне, что я зайду в гости позже.